После ухода Азима не прошло и пяти минут, как в дверь снова постучали, и на пороге капитанской каюты обнаружилась капитан Штюрнер собственной персоной. Ястреб решительно не предназначен для перевозки такого количества людей. Разница между двумя и тремя людьми на борту была практически незаметна и никак не сказывалась на комфорте, но разница между тремя и восемью оказалась весьма ощутима. Уильям постоянно ошивался в ходовой рубке, кают-компания постоянно была занята кем-то из мордоворотов, и даже капитанская каюта превратилась в проходной двор. Ни минуты покоя. А ведь вполне может быть, что это моя последняя ночь на борту Ястреба. «Может быть, я все-таки войду?» – поинтересовалась Кира. «Да, конечно. Я сообразил, что держать гостю на пороге невежливо» и посторонился, позволяя ей пройти в каюту. Перед тем, как закрыть дверь, машинально выглянул в коридор. Очереди желающих поговорить с капитаном в нем не обнаружилось. Возможно, остальные просто прятались за углом. «Нервничаешь? С чего бы?» «Действительно», — сказала Кира. «Высадка на планету, с которой мы едва унесли ноги, и ситуация, на которой с тех пор не улучшилась». Это, конечно, сущие пустяки. «Такое я проделываю походя», – подтвердил я. Кира скинула ботинки и с ногами забралась в кресло. Сейчас она больше была похожа на обычную девчонку, а не на боевого пилота с сотней вылетов за плечами. Забавно, но до этого момента я не рассматривал ее как женщину. Сначала она была просто объектом, целью спасательной операции – потом пациентам больницы, из-за которого мы застряли на Венту до самого штурма, потом боевым товарищам и партнёрам. Наверное, что-то со мной не так. Единственным оправданием мне может служить тот факт, что я был слишком глубоко погружён в попытки найти ключи к происходящему и наконец-то понять, кто я такой. Довольно слабое оправдание. Особенно, если учесть, что капитан Штирнер... Не просто женщина, а очень привлекательная женщина. О чем ты опять задумался, капитан? О главном вопросе жизни, Вселенной и всего остального, сказал я. И какой же ответ? 42. Ты надо мной издеваешься? Нет, сказал я. 42 – это нормальный ответ. Ничем не хуже любого другого. И что он означает? «Какая разница?» «Действительно», — согласилась Кира. «Я уже поблагодарила тебя за свое спасение». «И не один раз». «Это, наверное, глупо», — сказала она. «И, наверное, это мало что для тебя значит, но я хочу тебя поцеловать». Говорят, что секс — это защитная реакция. Говорят, что таким образом слабые человеческие существа — Пытаются заглушить страх перед грядущим, хотя бы на миг почувствовать себя не одинокими в этой бесконечной вселенной полной опасности. Говорят, что это лишь способ сбросить напряжение перед боем. Говорят, что такие отношения ничего не значат, и выбор партнера не имеет принципиального значения. Пусть говорят.